Глава сорок 48. Энни лежала в кресле с откидывающейся спинкой. Обложенная подушками и укрытая тёплым пледом, она сразу напомнила мне Эмму десять лет назад. Я опустился рядом на стул, и Энни сразу перевела кресло в вертикальное положение. Я хочу рассказать тебе одну историю, Энни. Синди тоже устроилась поблизости, уперлась локтями в колени и подперла кулаками подбородок. Давным-давно, когда мне было столько лет, сколько тебе, я влюбился в девочку, у которой было такое же сердце, как у тебя. Такое же больное? Нет. Я покачал головой и улыбнулся. Такое же доброе и полное любви. Энни тоже улыбнулась. Она решила, что это новая игра, и пока она ей нравилась. Когда мы немного выросли, то узнали, что этой девочке не повезло. У нее тоже было очень больное сердце. Такое же больное, как у меня. В общем и целом, да. Энни кивнула с таким видом, словно она и сама это знала. И вот однажды Продолжал я. Мне пришло в голову, что я мог бы ей помочь, вылечить ее. С тех пор я занимался только тем, что пытался найти способ это сделать. На протяжении многих лет я изучал, как устроено человеческое сердце, и в конце концов, в конце концов я выучился на доктора и начал лечить больные сердца. И говорят, у меня это неплохо получалось. На лице Энни проступили первые признаки смятения. Слушать она во всяком случае стала еще внимательнее, и я взял ее за руку. Я даже научился внимать здоровые сердца у тех, у кого умер мозг, и Энни побледнела. И пересаживать их тем, кто в этом нуждался. Теперь Энни смотрела недоверчиво, и я поспешил продолжить. "Да", сказал я и кивнул. "Твой знакомый доктор Ройер когда-то был моим ассистентом и помогал мне". "Так вы и есть тот самый знаменитый кудесник из Атланты?" перебила меня Энни и беспомощно огляделась по сторонам, словно комната вдруг начала кружиться у нее перед глазами. "Чем болтать? Давай-ка лучше я кое-что тебе покажу". Я помог девочке выбраться из кресла и отвел ее к себе в кабинет. Там Энни высвободила руку и дважды обошла комнату, разглядывая снимки и дипломы на стенах. Вид у нее был такой, словно она вдруг оказалась в святилище. Я попытался что-то сказать, но Энни остановила меня движением руки. "Но почему вы? Ты почему ты ничего не сказал?" Я ответил не сразу. Сев к столу, я взял в руки фотографию Эммы, сделанную за несколько недель до смерти. Потому что я совершил несколько ошибок и до сих пор продолжаю за них расплачиваться. Она не посмотрела на снимок у меня в руках и перевела взгляд на меня. Твоя жена умерла из-за того, что ты что-то сделал. И снова я ответил не сразу, обдумывая вопрос. Да. Ты сделал что-то не так? Я кивнул. Сев на ближайшее кресло, девочка некоторое время продолжала разглядывать комнату, потом порывисто встала, подошла ко мне и положила голову мне на плечо. Лицо у нее было изможденным и совершенно бескровным, а дыхание неглубоким и частым. Я вынес Энни на веранду и усадил на качели. Синди укутала ее пледом, и тут девочка открыла глаза и посмотрела на меня. Этот взгляд, прямой и ясный, проникал глубоко в душу и одновременно истрашил меня и утешал. "А ты? Ты будешь лечить меня?" спросила Энни. Вдохнув чистого и свежего озерного воздуха, я ответил почти без колебаний: "Да, я буду тебя лечить".